Фея Фея знала своё дело и летая в небесах днём и ночью то и дело совершала чудеса. Эльф надменно несерьёзный как-то мимо пролетал. Танец феи грациозный, пролетая увидал. Увидал цвет глаз скафей и взмах прилеснейшей из рук и узнать, кто эта фея, поручил он парис лук. Слуги были к этой фее два прилежнейших пажа. Полетели вслед за феей в поднебесье и кружа. Фея лили коснулась что-то нежное шепнув. Тут же лилия проснулась, зелень листьев распахнув. «Ах вы, фея пробужденья!» Слуги впали в реверанс. В нелюбивших от рождения пробудили чувства в нас. «Эльф, красавица, чарован, наш любимый господин! Вы скажите только слово, он без вас умрет один!» «Он хорош, — сказала фея, — я не стану отрицать». я люблю копить трофеи покорённые сердца фия сделала две деньги разбудила мотылька да я фия припушь деньги но самая